Было очевидно, что лошадьми он действительно увлечен. Барон всем сердцем болел за своих лошадей, знал всех их предков, с легкостью сыпал названиями и признаками пород. Прогулка вышла приятной и занимательной, и настроение у меня было превосходным. Под конец разговора Фицуильям пожаловался со вздохом. «И как не удается получить от Персеуса качественное потомство? Видимо, придется попробовать скрестить его с ганноверскими кобылками». Я погладила бархатный нос коня и предложила от души. «Если хотите, я могу взглянуть на карты породы, или что там у вас есть. Конечно, сходу не разберусь, но, думаю, выявить закономерности наследования признаков породы будет не так уж трудно». На сияющее лицо барона словно легло облачко. «Маргарита, дорогая!» — он слегка сжал мою локоть. «Я оценю ваше предложение, но вы уверены, что хотите взвалить на себя еще и это?» «Я уже давно над этим работаю, вряд ли у вас будет столько времени». «Кстати, хотите посмотреть на жеребят?» «С удовольствием», — ответил я после паузы, чувствуя досаду и мучительную неловкость. «Не первое в моей жизни, не суйте нос куда не надо, и вряд ли последнее. Навязываться я не стану». Отказ Фицуильяма несколько омрачил впечатление от прогулки. «Видимо, чувствуя это, барон повел меня в загон с жеребятами», где держали как совсем крошечных, жмущихся к матерям и еще неуверенно стоящих на тонких ножках сигалеток, так и уже подросших и окрепших. «Близко лучше не подходить», удержал меня Фицуильям, когда я хотела погладить крошечного же ребенка. «Вас лошади не знают, могут испугаться». «Понятно, извините». Я убрала руки за спину и для верности сцепила в замок. Фицуильям вздохнул, «Не обижайтесь. Хотите, я подарю вам кобылку?» Ответить я не успела. Нас бесцеремонно прервал подбежавший управляющий. Выглядел он взмокшим и крайне взволнованным. Барон тоже помрачнел, выслушав малопонятную мне тираду. «Проблемы?» — спросила я тихо, когда управляющий, получив указание, покивал и рысью помчался выполнять. «Еще одно больное животное!» Хицуилем с досадой стукнул кулаком по стволу дерева. Я сочувственно коснулась его руки. Кулак барона покраснел, но боли он не замечал, слишком погруженный в невеселые мысли. «Я могу чем-то помочь?» Барон мотнул головой. «Лучше поезжайте домой. Я позвоню, чтобы из замка прислали машину». Я лишь кивнула, мешаться под ногами не хотелось и от души пожелала. «Удачи!» Пришлось ждать, пока за мной приедут. Я не возражала, очень уж встревоженным выглядел Фицуильем — Когда во двор заехал знакомый темный автомобиль, барон все же пришел попрощаться. «Сожалею, что прогулку пришлось окончить так», сказал он, сжав мою ладонь. «Все настолько плохо?» Тихо спросила я, заглянув ему в лицо. Выглядел он смертельно бледным и за какой-то час заметно осунулся. Он неопределенно пожал плечами, пока сложно сказать, по-видимому, спасти. Он запнулся и договорил явно не без внутреннего протеста. «Николь не удастся. Это моя лучшая племенная кобылка, ее даже не успели повязать». «Как жаль». Я искренне огорчилась. «Удачи вам, Фицуэльям. Надеюсь, все окажется не так страшно». Барон отрывисто кивнул и сказал водителю, почтительно ждущему в сторонке. «Майкл, за мою жену головой отвечаешь». «Да, сэр». Парень вытянулся во фронт. Даже вечную бесшабашную улыбку свою притушил, проникшись серьезностью ситуации. Он помог мне усесться и тронул автомобиль с места. Машина катила по проселочной дороге, а я глазела в окно на залитые после полуденным солнцем леса и луга. И не успела даже испугаться, когда Майкл вдруг резко затормозил. Когда меня швырнуло вперед, я только и сумела, что инстинктивно, выставить руку, прикрывая лицо. «Миледи!» — донесся до меня встревоженный голос Майкла. «Как вы?» Он обеспокоенно разглядывал меня, просунув голову между сиденьями. «Кажется, в порядке», — отозвалась я после паузы. «Ничего не болело, крови не было, так что действительно обошлось. Что случилось? Поломка? Или очередное покушение? Кто-то сумел испортить автомобиль? Глупости, разве что прямо во дворе конного завода? Ведь туда-то Майкл доехал без проблем». Он вдруг шмыгнул носом. «Простите, миледи, это моя вина. Я отвлекся». Кошка выскочила из-под колеса, вот я и... Это облегчение... покушение, надо же, напридумывала. Я рассмеялась. «Пустяки, я не скажу Фицу ему, но ты, пожалуйста, больше не отвлекайся». Он белозубо улыбнулся. «Что вы, миледи? Клянусь!» Майкл прижал ладонь к груди слева. «Это был первый и последний раз. Поехали уже», — хмыкнула я. «Иначе даже к ужину опоздаем». Он был такой открытый, непосредственный и веселый, что по неволе хотелось улыбаться ему в ответ, словно в нем сияло персональное солнышко. «Знаете, миледи, я рад, что милорд теперь женился на вас», — выдал он вдруг. «Миледи Николь, она... ну, она хорошая была, но очень уж мягкая. Слишком близко все к сердцу принимал, что ли. Вы другая, вас не сожрут». «Спасибо». Машинально поблагодарила я, быстро соображая Погоди, миледи Николь, стала быть первая жена Фицуильяма? Это был выстрел почти наугад, но он попал в яблочко. Ну да, недоуменно подтвердил Майкл и тут же смутился, ой, я вы что, не знали? Я растянула губы в улыбке. Поехали уже. Он кивнул и вернулся на свое место. Я прикрыла глаза это многое объясняло. Во дворе замка нас уже ждали. В тени навеса замер каменный статуи Донал, на солнышке рядом с большим вазоном с петуниями и резидой прохаживались сестры Скотт. В легком шифоновом платье оттенка молодой листвы и модной шляпки, украшенной цветами, Джорджина была прелестна. Куда только подевались вчерашняя бледность и недомогание». Хеллинджи, напротив, выглядела недовольной, хмурилась и кусала губы, бросая на сестру далекие от одобрительных взгляды. Хотелось бы знать, в чем провинилась бедняжка Джорджина. Как по мне, ее единственным недостатком было легкомыслие, из которого проистекала излишняя романтичность. В остальном, Джорджина была мила, очаровательна и непосредственна, как дитя. Вот и сейчас она одарила сияющей улыбкой Майкла, который почему-то от нее шарахнулся. «Надо же!» «Я думала, он со всеми девушками заигрывает самую малость, аккурат, чтобы оставить по себе нежные воспоминания, а не разбитые сердца». Джорджина тотчас оттащила водителя в сторону, не обращая внимания на оклик сестры. Его улыбка стала напряженной, на Джорджину он не смотрел. «Майкл, ты ведь обещал мне!» – прощебетала она. Хелен по-прежнему хмурясь, сердито отвернулась. Но Джорджина и ухом не повела, продолжая щебетать. «Миледи!» Донал шагнул ко мне. «Уделите мне минутку». Хмурая тень в черном, оживший кусочек ночи среди залитого полуденным солнцем двора. «Конечно», — согласилась я, бросив взгляд на сияющую Джорджину. Хелен наблюдала за ней нервно ощипывая лепестки у попавшегося под руку цветка, и ничто, кроме поведения сестры, ее в данный момент не занимало. «Пройдемся?» — также коротко предложил он, кивком указав на западную башню. «Как интересно, о чем собрался беседовать Донул, раз так боится, что нас подслушают? Не в любви же признаваться?» Я вообразила сурового начальника стражи, стоящим на коленях, с охапкой роз в руках, и мне стало смешно. «Миледи!» Он нетерпеливо напомнил о себе, когда пауза затянулась. «А!» Я встряхнула головой. «Знал бы начальник стражи, какая чушь мне лезет в голову!» «Да, конечно, к башне так к башне!» и быстро зашагала в указанном направлении, словно пытаясь убежать. от чего. Донал, как всегда, бесшумно двигался чуть позади. У подножия западной башни я резко затормозила и обернулась к нему. «О чем вы хотели поговорить?» Донал оказался неожиданно близко и смотрел как-то странно, внимательно, испытующе. «Вы знаете, кто ваш отец, миледи?» Я опешила. «Что за глупые вопросы?» Вы же знаете, Виктор Сатан, путешественник. Доналл нахмурился и повторил с нажимом, буравя меня взглядом: настоящий отец, Миледи, а не тот, кого им считают. Борту стало кисло. Не зря Барон хвалил умение Донала докапываться до истины. Это все же могло быть совпадением, поэтому я попросила сухо выражайтесь яснее. Виктор Сатан, ваш отчим. Ваш родной отец Максимилиан фон Гровер, профессор биологии Дойчленского Королевского университета. Не так ли, миледи? И смотрит так, словно хочет вскрыть мою черепную коробку и хорошенько там порыться. Если ему известно это имя, то остальное скрывать глупо. 26 лет назад профессор фон Гровер приезжал в нашу страну для каких-то исследований. У них с мамой случился бурный роман — Фон Гровер напел ей песен на любви, позабыв упомянуть, что давно женат и растит двоих сыновей. Потом он, как водится, уехал обратно, а маме пришлось срочно подыскивать мужа. До недавних пор Максимилиан фон Гровер не объявлялся, нисколько не интересуясь судьбой обманутой девушки и прижитого от нее ребенка, так что своим настоящим отцом я считаю Виктора Сатана. «Допустим», — сказала я сухо. «Вам-то что с того?» Донесете Фицуиль ему, что я незаконнорожденная, поэтому недостойна родить ему наследника? Думаете, я буду возражать? Признаюсь, я храбрилась. Если барон подаст на развод, указав причиной мое происхождение, то скандал разразится оглушительный. И все из-за излишне проницательного Донала. Бутин не ладен. Он зло усмехнулся, словно услышав посылаемые на его голову грома и молнии. Вы именно этого хотите? «Избавиться от этого брака? Вас это удивляет?» Подняла я брови. «Мы ведь уже, помнится, обсуждали этот вопрос. Меня приволокли к алтарю силой, а потом заставили поддерживать этот фарс». Он качнул головой. «Какой фарс, миледи? Милорд с вами неизменно вежлив, ухаживает, водит на прогулки. И вы совсем не протестовали, когда он вас целовал». Я провела рукой по лбу, вдруг почувствовав себя страшно усталой, сколько можно ходить по кругу. Признаю, поцелуй был неплох, хотя я мало что в этом понимала, опыт это у меня с сгулькин нос, несколько поцелуев украдкой с однокурсником Джерри Лорелом. Тогда я не испытывала ничего, кроме смущения. С Фицуильемом было даже приятно, хотя у меня не кружилась голова и не подкашивались ноги, как шептались более опытные подружки. Видимо... «Мне это просто не дано. Дальше, поцелуев, мы не зашли», напомнила я ровным тоном. «И не зайдем, потому что я действительно не горю желанием оставаться замужем за Фицуильемом». Донал вдруг шагнул вперед и навис надо мной, стиснув руками мои плечи. «Значит, вы поэтому разыграли покушение?» проговорил он хрипло, глядя в мое запрокинутое лицо. Взгляд был настолько странным, что я... Облизнула пересохшие губы, а как он целуется! Было бы интересно получить еще один опыт, исключительно для статистики, разумеется. Благо от поцелуев дети не рождаются, даже в моем случае. Разыграла? переспросила я машинально, пытаясь свернуть со скользкой дорожки фривольных мыслей. Его руки обжигали сквозь тонкий хлопок платья, глаза яростно горели, губы сжались в нитку. Он вдруг наклонился так близко, что я почувствовал его дыхание. Я поймал Китти. «Что?» Поймал и вытряс из нее правду. «Никто ее на вас не натравливал. Несколько лет назад сюда приезжала экспедиция во главе с профессором фон Гровером, который умудрился обидеть Китти. Она не созналась, что именно он устроил». «Надо же!» Кити еще и разговаривает, на редкость талантливое чудовище. Понятно, почему папочка не устоял. На таких феноменах делаются блестящие карьеры. По-видимому, Кити выкрутилась. Тогда профессор фон Гровер попытался добыть другой материал для исследований. Меня. В конце концов, внучка сатира и нимфы тоже представляет немалый научный интерес. Фон Гровер слишком честолюбив, чтобы упустить такую возможность. Попытка была неудачной, но с тех пор я вынуждена жить с оглядкой. Она его запомнила, подхватила я, наконец, сообразив, что к чему. Так вот откуда Донал узнал о моем родстве и почуяла во мне его кровь. Так просто и так глупо. Столько лет прятать в шкафу этот скелет, чтобы он вывалился наружу из-за какого-то озерного чудища. Именно. Значит, это не было покушением, миледи. Что? моргнула я. Постойте, как не было? Ведь на следующий день мне подбросили записку, в которой четко говорилось о первом предупреждении. «Покушения не было», повторил Доналл, и тон его мне не понравился. «Хотите сказать, что меня просто пугали? Был ведь еще и пожар? Отличный повод уехать из замка!» Китти натолкнула вас на мысль, а миссис Скотт подлила масла в огонь. «Вам всего-то требовалось соорудить несколько записок, вырезав буквы из газет». В голове стало пустом. Размечталась, идиотка несчастная. Нашла, у кого искать сочувствие и защиты. Он меня же во всем обвинил. Очень по-мужски. «Правда? А пожар тоже устроила я?» Он пожал плечами. «Это не трудно. Кошки видят магию, так что наверняка учуили мои старожки. «Вы достаточно разбираетесь в кошках, чтобы заметить их странную реакцию и построить на этом план. Вам ничего не грозило. Во всяком случае, вы бы просто выскочили из спальни и сделали вид, что вовремя проснулись. Признаю, отлично придумано, миледи». «Только восхищение что-то не слыхать. И во взгляде мужчины разочарование, гнев и что-то еще темное и непонятное». Разумные аргументы в голову не приходили». «Во мне говорила обида и злость. Тогда перестаньте называть меня миледи. Раз уж я оказалась способна на такое, то какая из меня леди? Отпустите же!» «Да, миледи». Донал разжал руки и отступил на три шага. «Упрямец! Я не собираюсь ничего вам доказывать!» Отчеканила я, пытаясь собраться с мыслями. «Думайте, что хотите. Проводите меня в мою спальню». «Думаю, дорога вам известна». Бросил он, глядя мимо меня. Нервы у меня сдали, и я молча пошла прочь. Успела сделать всего два шага, когда за спиной послышался глухой удар, и туфли обдала пылью. «Что за...» — начала я недоуменно, и меня смело. Дональд притиснул меня к стене под уступом, спиной заслоняя от возможного удара и напряженно всматриваясь в темное окно наверху башни. У меня вдруг ослабели колени. Надо быть совсем дурочкой, чтобы не понять. Очередное покушение. Интересно, что на меня сбросили? Кирпич? Бутылку? Сундук? Сундук? вряд ли слишком массивный. Я и выглянуть из-за плеча Донула. И к горлу подступила тошнота. Здоровенный булыжник оставил солидную вмятину. Страшно представить, во что превратилась бы моя голова. — Случайностью это быть не могло, поскольку щели от выпавшего из складки камня не видно. Значит, кто-то подобрал обломок, втащил на подоконник и швырнул вниз, целясь в меня. Донал тихо выругался. — Ушел! — закончил он с досадой. На его скулах играли желваки, лицо побелело. — Почему вы за ним не погнались? — проблеяла я. — Голос-то как дрожит, позорище! Я не мог вас оставить! пояснил он, бросив на меня короткий взгляд. «Вдруг это был лишь отвлекающий маневр. Злость и пережитый страх требовали выхода. Разве не вы только что распинались, что я сама все устроила?» «Простите, миледи». Он склонил голову, отстраняясь. «Я был неправ». «Почему же? Вдруг у меня был сообщник, — съязвила я, который это подстроил, чтобы отвести от меня подозрение. Он сжал губы. «Тогда передайте ему, чтобы больше так не делал». «Слишком велик риск для вас, миледи». Я смотрела на него, не находя слов. «Что за упрямый сел! «Встаньте вот туда». Я ткнула пальцем в проклятый булыжник. «И подождите». Я осеклась, прикидывая, за сколько сумею подняться наверх. «Пожалуй, пятнадцати минут хватит. Только с места не сходите». «Зачем?» Осведомился он с недоумением. «Сейчас поднимусь, — сказала я зло, — и сброшу еще один булыжник. На этот раз прямо на вашу тупую голову, а вось мозгов прибавится». И побежала прочь, кипят обиды и негодования. Не знаю, от чего меня так задели его подозрения. Если рассуждать беспристрастно, рациональное зерно в них было, но к демонам беспристрастность... Я до смерти устала от семейства скоттов, с их планами, тайнами, предрассудками, ручными чудищами и прочим. Хотя пока не настолько, чтобы все бросить и спешно вернуться к маме и сестрам. Скандал, что ли, закатить? Толку-то. На этом поле свекровь меня переиграет без труда. Стараясь успокоиться, я забаррикадировалась в спальне, подперев дверь в коридор тяжеленным креслом, и забралась в постель в обнимку с кошками. После очередного покушения и ссоры с Доналом меня потряхивала. Бетти робко поскреблась в дверь, призывая на обед. Как будто я могла не слышать гонг. Но я не отозвалась. В который раз перечитывала свой план исследований и с грустью констатировала, что за истекшую неделю почти не сдвинулась с места. Разве что получила некоторое представление о генеалогии семейства Скоттов. Только этого... Ничтожно мало для решения поставленной задачи. Зря я надеялась придумать выход с наскока и сбежать, пока не заклевали. Предположим, я не сумею снять проклятие научными методами. Что тогда? Вариантов я видела три. Первый — бежать, поджав хвост. Благо, повод для этого Доналл преподнес мне на блюдечке. Второй — стать образцовой женой барона. Теперь-то я видела этот брак без прикрас. Мне положено ежегодно рожать и проводить свободное время в перепалках со свекровью и мужтруя слуг, а муж будет днями напролет пропадать по делам. Встречаться мы станем лишь за столом и изредка в спальне. И, наконец, третий — пасть жертвой неведомого убийцы, потом наблюдать с облачка, как семейство барона оплакивает не меня, разумеется, а свои разрушенные надежды. На чем же остановиться?» Уезжать не хотелось. Обидно и на работе сожрут. С точки зрения стороннего наблюдателя я неоправданно высоко взлетела, так что насмешком не будет конца, если продержусь в баронессах всего неделю. Второй вариант нравился мне еще меньше. Не создана я для такого, не по мне это провинциально-семейная идиллия. А третьему упоминать не стоило. Да, куда ни кинь, всюду клин». Перечисленные альтернативы были столь печальны, что желание работать прямо-таки взбурлило во мне, как забытый на спиртовке реактив. Придется все силы бросить на научные исследования. А вось все же сумею решить задачу. Итак, что мне мешает? Нужно отфильтровать все, что меня беспокоит, чтобы в чистом остатке получить время и силы для экспериментов. Первое. Это свекровь. К ней можно приноровиться, тем более, что барон ее осаживает со вторым отвлекающим фактором – убийцей. Совладать куда сложнее. Игнорировать покушение чревато, но обращаться за помощью в полицию бессмысленно. Ведь скоты будут с пеной у рта отрицать прискорбные для их репутации факты. Если уж мне Донал не верил. Не таскать же за собой какого-нибудь инспектора, чтобы тоже стал свидетелем очередного покушения. Так можно и доиграться. Придется ловить убийцу самой. Правда, опыта в сыскном деле у меня нет, только элементарная логика. Главное — определить, что известно достоверно, и отталкиваться от этого. Скажем, булыжник сбросить мог кто угодно. О том, что мы с Доналом направлялись к западной башне — Слышали Джорджина, Хелен, Майкл и еще сколько-то слуг, снующих туда-сюда. К тому же нас банально могли увидеть из окна. Сверху мы были как на ладони. Поэтому к списку можно смело добавить и свекровь. Хотя у нее по-прежнему отсутствовал даже завалящий мотив. Зато Фицуиль ему творящееся безобразие приписать не так-то просто. И в ночь пожара, и сегодня он дома отсутствовал. Хотя при желании это можно объявить частью хитроумного плана, мол, заранее подготовил алиби, а само покушение делегировал сообщнику. Может, преступник собирался прикончить меня и свалить вину на мужа? Тогда это наверняка Адам. Пока Фицуильям будет доказывать, что он не верблюд, другой наследник приберет баронство к рукам. План прост и не лишен шика. Я так погрузилась в свои невеселые мысли, что не сразу расслышала стук в дверь, громкий и уверенный – Незваный гость оказался настойчив, и мои нервы не выдержали. Отпустив совсем замученных кошек, приступ хозяйской тоски обе выдержали с честью, я подошла к двери. «Кто там?» «Миледи, это я. Откройте, пожалуйста». Донуло сюда, каким ветром занесло. Вот уж кого я видеть не хотела. После устроенного мне недавно ни то допроса, ни то мозгового штурма, при одной мысли о начальнике стражи во рту становилось горько. «Чурбан бесчувственный! Он ведь мне уже почти нравился!» Я уселась в кресло и поинтересовалась неприветливо, глядя на вылизывающуюся на постели черную кошку. «Что вам нужно?» Думала, он станет уговаривать меня поужинать. Но Донал сказал всего три слова. «Три слова, которые я так долго ждала. Вам лабораторию привезли». «Лабораторию?» — встрепенулась я. «Неужели...» «Хотите посмотреть?» — спросил этот демон-искуситель. — Я хотела, еще как хотела. За неделю я успела ужасно, непереносимо соскучиться по работе. Руки чесались, так хотелось снова взять в руки микроскоп, накинуть халат и... И все же открыто радоваться не стоило. — Не откажусь, — согласилась я, едва сдерживаясь, чтобы не подпрыгнуть от восторга. Из-за двери донесся чуть слышный вздох. — Тогда выходите скорее, — попросил Доналл. Нужно проконтролировать, иначе грузчики все пробирки перебьют. Я промолчала, и он добавил чуть тише. И центрифуги уронят. На это я лишь фыркнула, нашел чем пугать. Затем кое-как, пыхтя и отдуваясь, оттащила кресло от двери и выглянула в коридор. Начальник стражи с невозмутимым видом подпирал стену плечом. Не похоже, чтобы он куда-то торопился. Я взглянула на него с подозрением. «Только не говорите, что пошутили». Он дернул уголком губ и отрицательно качнул головой. «Я бы не осмелился так шутить, миледи». Милорд приказал обустроить лабораторию в западной башне. «Рожа каменная». Словно начальника стражи вытесали из тех же глыб, из которых сложен замок. К таким, как Доналл, нужно приделывать специальный датчик со шкалой, чтобы хоть как-то уловить эмоции. Было бы недурно. Устройство... Старый солдат, одна штука. Инструкция по эксплуатации прилагается. Что ж, тогда показывайте дорогу, велела я сухо. Главное, теперь у меня будет лаборатория.